Берлин, 28 декабря. Надо обязательно воспроизвести рождественскую листовку доктора Лея. Фюрер всегда прав. Повинуйтесь фюреру. Мать – высшее проявление женственности. Солдат – высшее проявление мужественности. Бог не наказывает нас этой войной. Он дарует нам возможность доказать, достойны ли мы нашей свободы. Гиммлер неожиданно отменил разрешение кафе и барам работать всю ночь в канун Нового года и предостерег население против чрезмерного употребления алкоголя. Боится, что ли, что люди в этой стране загуляют, напьются, что обычно большая редкость для немцев, и выразят свое отношение к войне? В любом случае, в Новый год все обязаны закрыть свои заведения в час ночи. Берлин. 31 декабря. целый поток новогодних воззваний от всех вместе и каждого в отдельности. Гитлера, Геринга, Гиммлера и так далее. Гитлер дарит людям надежду на победу в 1940. -м. Вот что он говорит. Сплоченные внутри страны, подготовленные в экономическом отношении и в высшей степени, сильное в военном отношении, мы вступаем в новый год германской истории. Пусть год 1940 станет решающим. Что бы ни случилось, Победа будет за нами. Чтобы оправдать войну, он не останавливается ни перед чем и доходит до абсурда. Если бы немцы не были так отравлены пропагандой и не были лишены возможности получать правдивую информацию из-за рубежа, они, наверное, посмеялись бы. Он заявляет, что войну начали еврейские наемники-реакционеры в капиталистических странах демократии. Слова больше ничего не значат ни для этого человека, ни боюсь для его народа. Он говорит... Народ не хотел этой войны. Правда. Я до последней минуты старался сохранить мир с Англией. Ложь. Еврейские реакционные поджигатели войны ждали этой минуты, чтобы осуществить свои планы уничтожения Германии. Ложь. Любопытно, как немцы, которые должны были бы уже чему-то научиться, стараются запугать англичан хвостливыми угрозами. «Фелька которая выйдет завтра», Геринг заявляет, вплоть до сегодняшнего дня германские самолеты только зорко следили за военными приготовлениями Англии. Но достаточно одного слова фюрера, чтобы направить туда вместо легкого груза, состоящего из фотокамер, разрушительный груз, состоящий из бомб. Ни одна страна мира не открыта так для нападения с воздуха, как британские острова. Когда германская авиация начнет действовать по-настоящему, то нанесет такой удар, которого не знала еще мировая история. Холодно, а угля не хватает. Наш курьер сообщил вечером, что в офисе уголь кончился и больше его не достать. Берлин. 1 января 1940 года. Что-то принесет этот год. Будет решающим, как хвастался вчера Гитлер. Я еще не встречал немца, который не был бы абсолютно уверен в том, что эта липовая война не может продолжаться долго. Гитлеру придется обеспечивать новые победы, иначе его система даст трещину. Вчера вечером на Курфюрстендам было столько пьяных, сколько я никогда не видел в Берлине. Гиммлер наводнил город тысячами полицейских, обязав их следить за тем, чтобы никто не пользовался личными автомобилями, и все кафе закрылись точно в час ночи. Я проводил старый год у Зигрид Шульц, потом около часа провел с немцами на радио, потом с Расселом Хиллом в Вирджинии. Около двух ночи на Курфюрстендам прыгнули в такси. В другую дверцу втиснулись немец с женой и дочерью лет 12, и мы договорились ехать вместе, потому что других машин практически не было. Позже на место рядом с водителем забрались еще солдат со своей девушкой. Мы недалеко отъехали. как нас остановил полицейский и велел всем вылезать на том основании, что мы не имели права пользоваться такси, если едем не по государственным делам. Я согласился, что в новогоднюю ночь в два часа государственных дел у меня нет, но с нами ребенок и он болен. В конце концов, он разрешил нам забиться обратно в машину. Проехали пару кварталов, и тут солдат начал буянить. То ли спьянул, то ли был контужен, не могу сказать. Во всяком случае, он заорал водителю, чтобы тот выпустил его. Девица тоже начала орать сначала на него, потом на шофера, требуя что-то сделать. Шофер, не знаю, то ли с пьяну, то ли из-за своего характера, ничего делать не собирался, Мы продолжали ехать. Потом нервная атмосфера с переднего сиденья начала распространяться на заднее, где теснились мы в пятером. Девочка неожиданно заплакала, то ли от клаустрофобии, то ли испугалась орущего солдата, А может быть, от того и от другого. Мы с Расселом не поняли. Она, рыдая, тоже просилась наружу. За ней ее отец. От такого бедлама водитель наконец пробудился и решил остановиться. Выйдя на тротуар, отец с солдатом затеяли яростный спор, кто кому испортил Новый год. Мы с Расселом и таксистом потихоньку удрали, оставив их выяснять отношения. «Нервы сдают от этой войны», — решили мы. Берлин. 3 января. Сегодня узнал, что русские обещали поставить Германии в этом году. Миллион тонн фуража и зерна. 500 тысяч тонн семян масличных культур. 500 тысяч тонн соевых бобов. 900 тысяч тонн нефти. 150 тысяч тонн хлопка. Больше, чем Россия поставила в прошлом году во все остальные страны. На 3 миллиона золотых марок кожи и невыделанных шкур. На бумаге смотрится красиво, но я готов поспорить, что русские поставят лишь малую долю того, что пообещали. В официальном заявлении говорится, что Геринг назначается единовластным хозяином военной промышленности. Он уже выполнял эту работу в течение длительного времени. Пресса начинает раздувать тему агрессивные устремления англичан в Скандинавии. Мы слышали, что Гитлер отдал приказ сухопутным войскам, флоту и авиации срочно разработать планы по разгрому союзников в Скандинавии, если те вздумают отправиться помогать Финляндии в войне с Россией. Армия и флот очень неплохо относятся к Финам, но понимают, что обязаны защищать торговые пути, ведущие к шведским месторождениям железной руды. Если Германия лишится их, она погибла. Берлин 8 января. Вечером сделал интервью на радио с генералом Эрнстом Удетом, но Гесс, его начальник, так искромсал текст, что оно получилось неинтересным. «Я почти целый день потратил на то, чтобы натаскать генерала в английском, в котором он был не силен. Этот Удет симпатичный малый, которого я иногда встречал у доддов. Что-то вроде феномена. Будучи профессиональным пилотом, Он был несколько лет назад настолько беден, что разъезжал по всей Америке с демонстрационными полетами, лично выступая в парадном вечернем костюме в цилиндре. Сейчас он отвечает за проектирование и производство военных самолетов в Германии. Несмотря на отсутствие опыта в бизнесе, он показал себя на этой работе блестяще. В узких кругах его ставят на третье место после Геринга и генерала Мильха в ряду создателей современных военно-воздушных сил Германии. Сегодня я поймал себя на мысли, что человеку вроде Удата в Америке никогда бы не доверили такую работу. Посчитали бы, что у него недостаточно делового опыта. К тому же бизнесмены, узнав о его несколько богемном образе жизни, не решились бы возложить на него такую ответственность. А при этой безумной нацистской системе он проделал феноменальную работу. Любопытная деталь. Вчера вечером... Вудет устроил у себя маленькую вечеринку, где три генерала с переброшенными через плечо салфетками сидели за стойкой его весьма внушительного бара. Там были красивые девушки и достаточно шалостей. Тем не менее, эти люди создали самое страшное авиационное оружие в мире. Берлин. 9 января. Сегодня здесь проездом был Гарри С. Наверное, самый информированный человек в нашем посольстве в Москве, со своей женой, которая собирается рожать в Америке. Гарри, не враг большевизма, рассказывает странные вещи. Он говорит, что сейчас русский человек руководствуется одним единственным соображением – строго придерживаться сталинского курса, лишь бы не лишиться работы о той жизни. Русские, по его словам, безнадежно увязли в Финляндии. Потери уже составили сотню тысяч. Госпитали в Ленинграде и в северных районах забиты ранеными. Но им еще повезло, потому что тысячи людей с легкими ранениями погибли от холода и обморожения. Гарри говорит, в Москве все от Сталина до простых людей думали, что Красная Армия окажется в Хельсинки через неделю после начала войны. Они настолько были уверены в этом, что на 6 декабря назначили вторжение в Бессарабию и отложили его в последнюю минуту. «Сегодня был самый холодный день из всех, что я пережил в Европе за 14 лет. Десятки тысяч домов и учреждений лишены угля. Многие по-настоящему страдают. Поскольку реки и каналы, по которым доставляется большая часть угля, замерзли, немцы не могут обеспечить его завоз. Узнал, что недавно в лагере для военнопленных 18 поляков было убито и 30 ранено. СС заявляет, что имел место мятеж». Военные выражают Гитлеру протест против бессмысленной жестокости гестапо в Польше, но сомневаюсь, что это изменит положение. Необходимо отметить новую пропагандистскую кампанию, цель которой – убедить немецкий народ в том, что эта война не только против английской и французской плутократии, но и священная борьба против евреев. Вот что говорит в сегодняшнем вечернем выпуске Ангрив Доктор Лей». «Мы знаем». Эта война – есть идеологическая борьба против мирового еврейства. Англия объединилась с евреями против Германии. Англия духовно, политически и идеологически заодно с евреями. Для нас Англия и евреи остаются общим врагом.